Пятигорск, июля 28 1840 год. «Милая бабушка, пишу к вам из Пятигорска, куда я опять поехал и где пробуду несколько времени для отдыха. Я получил ваши три письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь. Я это все здесь обделаю и пошлю. Напрасно вы мне не послали книгу графини Растопчиной». Пожалуйста, тотчас же после получения моего письма пошлите мне ее сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского и пошлите также сюда тотчас. Я попросил бы также полного Шекспира по-английски. Да не знаю, можно ли найти в Петербурге. Припоручите Якиму, только, пожалуйста, поскорее. Если это будет скоро, то здесь меня еще застанет». То, что мне пишете о словах господина клейн я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам. Он только просто не советует. А чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам. Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны, целую ваши ручки, прошу ваше благословение и остаюсь покорный внук М. Лермонтов». Был еще ранний час, но день уже изнемогал от зноя. Ветер едва мог пошевелить занавеску у окна и был так горяч, будто вырывался из печки. Под потолком сонно и надоедно жужжали мухи. Чернила высохли на бумаге почти мгновенно. Руки, словно к пальцам были привязаны гири едва-едва двигались. Лермонтов сложил письмо и запечатал конверт. С написанным письмом как будто отлетела тяжелая и мучительная забота, но вместе с нею и день потерял для него всякую значимость, выцвел и потускнел. Словно с него смыли все краски. Три недели боевого похода, полных всяких неожиданностей. Смерть, казалось, караулившая из-за завалов в узких, врубавшихся в жидкий лес просеках. В тишине знойных и неподвижных полдней, в оврагах и долинах, то безмолвных, то расколотых тресками залпов. Жизнь, полная непрекращающейся целые сутки походной суеты. Жизнь поделавитому серьёзная, даже тогда, когда делать было решительно нечего. Эта жизнь отняла, уничтожила даже само представление о каком бы то ни было распорядке, когда нужно что-то придумывать, чтобы занять себя. Он потянулся, зевая. Вид зеленого в черных сползающих плешинах машука нагонял лень и тоску. Жара мешала думать. Он крикнул, чтобы давали одеваться. У Елизаветинского источника по утрам собиралось все водяное общество. Там можно было узнать все местные новости, встретить знакомых, познакомиться с новыми переезжими. Узкая ухабистая дорога, неизвестно по какой причине, называвшаяся улицей, вела туда. У источника, на площадке, перед каменной, из серого песчаника, галереей, озабоченно расхаживали, ожидая действия, вот три полных пожилых дамы. В тени на каменной скамейке с унылым видом сидела несколько военных и штатских. Два офицера были на костылях, у одного рука покоилась на перевезе. В стороне от них, прислонясь к каменному выступу галереи, стоял высокий и статный брюнет, в сюртуке, без опалет и в белой фуражке. В крутых кудрях уже заметно пробивалась седина, но лицо у него было свежее и молодое. Такие лица бывают у очень достойных холостяков, которым переваливает или перевалило за сорок, у остающихся на всю жизнь в службе полковников, которые умеют жить не роскошествуя, но по-барски, без долгов на одно жалование. Таких людей обычно все уважают, но никто особенно их не ценит, о них всегда отзываются очень хорошо, но забывают тотчас же, как только они скрываются из глаз. А когда они умирают, то огорченной оказывается только одна казна, которой приходится хоронить их на свой счет. Лермонтов еще издали, приветливо улыбаясь, козырнул высокому брюнету. У того улыбка не проросла из густых на кавказский манер запущенных усов. Впрочем, руку он протянул с живостью и как бы обрадованный. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, Лермонтов! Очень рад вас видеть здесь и без костыля, и не с подвязанной рукой. Право вам должно чертовски вести, если вас уже отпускают к водам». Лермонтов попытался изобразить на лице страдальческую гримасу. «Ну, не совсем уже так, господин полковник. Проклятая ревматизма!» «И вот...» Он схватился за бок. «Нервические боли!» «Нет, я решительно и в этом, несчастливее их господ». Полковник, словно он только сейчас их заметил, поглядел на раненых офицеров. Лицо осталось таким же невозмутимым, равнодушным, только сквозь улыбку мелькнули белые зубы. «Серьезно? У меня такое впечатление, что вы репетируете предстоящий разговор с какой-то дамой». «Вы почти угадали», — рассмеялся Лермонтов. «Что делать, если здесь на водах самая великая милость судьбы — роман с приезжей провинциалкой?» Но только, Константин Карлович, это просто так, вне всяких предвидений. Одна дурная привычка. Да потом, что же еще прикажете делать, когда от жары мозги отказываются работать? У полковника улыбка опять спряталась в гуще усов. Он пристальным, неотрывающимся взглядом смотрел в сторону ванного домика. Теперь около него появилось еще одно новое лицо, и туда были устремлены взоры скучавших на скамейке штатских и военных. По-моему, Лермонтов, сказал он, это относится к вам. Вряд ли мои седины стоят того, чтобы их так пристально ларнировали. Лермонтов со скучающей недовольной гримасой повернул голову. В шагах в двадцати от них, на скамейке возле ванного домика, сидела дама, прикрываясь от солнца кружевным большим шарфом. Солнце в один ослепляющий блеск слило и песок площадки, и белую стенку домика, Из этого блеска, из неподвижно застывшей глади, расплавленного сияния, казалось, не смотрели, а плыли глаза. Глаза были первое, что он отметил, запечатлел в памяти. Большие и серые, они были так лучисты, они были такие светлые, что тот, кому они принадлежали, не мог, не должен быть обыкновенным человеком. Даже длинные черные ресницы не гасили этого сияния. Суетливо хотелось вспомнить, что они напоминают. Вода в горном ручье, дамасская сталь, кинжала геурговой работы, предрассветный, наливающийся солнцем воздух, могут светиться похожим сиянием. Примечание. Геург, знаменитый в 30-е 40-е годы, тифлийский оружейник. Лермонтов отвернулся. Сравнения так и не нашлось. Взглядом успел схватить, отметил и оценил мягкую, чуть тронутую ранним увяданием округлость форм маленькую, обутую в парчевый бронзовый туфель-ножку. Эта дама была одета с изяществом отменным и строгим, достойным лучшего места в обществе. Кружевной венецианский платок оттенял смуглую матовость лица, ее прически могли бы позавидовать в любом петербургском салоне. Высокий корсаж ничего не подчеркивал и не менял в ее фигуре. Полковник явно преувеличивал, она никого не ларнировала, Пожалуй, даже ни на кого и не смотрела. «Кто это?» «Я не знаю», — небрежно проронил Лермонтов. Его собеседник улыбнулся хитро и значительно. «Жена своего мужа, Гаммер де Гель, Не то путешественник, не то дипломат, француз. Во всяком случае, не похоже, чтобы она пребывала здесь с лечебными целями. Вот вам и случай проверить на деле всю привлекательность ваших страданий». «Это утомительно, Константин Карлович». «Боюсь, что слишком утомительно», — нехотя вымолвил Лермонтов. Но, тем не менее, пройти вместе с ним мимо незнакомки не отказался. Глаза у полковника улыбались мягко и недоверчиво, и Лермонтову показалось, что он что-то от него таит. Оттого неловкое беспокойство ощутилось в сердце, слова и жесты говорили совсем не то, что он хотел сказать. Выражение растерянности и смущения словно на зло не сходило с лица. Единственным выходом могла быть откровенность, предельная, наглая, как самим собой. Этот человек такой откровенности совершенно очевидно сторонился. В Ставрополе, ожидая своей дальнейшей судьбы, направляться ли в один из трех находившихся в резерве батальонов или получить назначение в действующий отряд, Лермонтов приметил полковника в мундире того же самого Тенгинского полка, в котором теперь предстояло служить ему, бывшему Лейбгусару. И покрой платья, и манеры, и та независимость, с которой держался этот полковник, изобличали в нем истинно светского, незаурядного человека. Лермонтов спросил, кто это? Ему ответили, бывший инженер-подполковник данзас сослан за участие в дуэли. У него напряженно и трудно наморщились брови. Что-то, напоминавшее самодовольное торжество, перехватило дыхание. Секундант последней трагической дуэли Пушкина, нес ту же кару, что и он, легкомысленный и дерзкий дуэлянт. Он поспешил представиться. Казалось, что тот непременно сойдется с ним, поймет его и оценит, ведь, может, и служить-то придется у него в батальоне. Оскорбительным холодом пахнуло от любезной и мягкой улыбки. Донзас не удивился и не обрадовался, даже не попробовал высказать внешне обязательного для светского человека преклонение и уважение перед его талантом ведь не мог же он в самом деле не знать кто такой лермонтов вы не совсем правы не по собственной воле сюда приводят неравные заслуги а рисоваться этим о это считает для себя обязательным любой армейский фанфарон изо всех сил старающийся представить себя как беспокойного для правительства человека Странно, всякого другого Лермонтов за эту фразу возненавидел бы. От Донзаса он принял ее, только смущенно покраснев, как провинившийся школьник. Еще более странно, что она не положила начало неприязни, не сделала его враждебным и непримиримым. Наоборот, он всегда с почтительностью младшего выслушивал Донзаса, что бы тот ни говорил. Во всем, решительно во всем, он чувствовал в нем равного. Но только и это стало тяготить раньше, чем прошла неделя, в Донзасе и это равенство было отмечено каким-то неоспоримым превосходством. Лермонтов почти обрадовался и сейчас этой неожиданной встрече, но вместе с тем с первых же слов, так же, как тогда в Ставрополе, чувство тягостное и напряженное охватило его. Мадам дегель Гель рассеянно, как бы незначай, посмотрела на них. Взгляд серых глаз опять вызвал в памяти предрассветное, мягкое, задумчивое сияние. Других таких глаз он не знал, не помнил, но необъяснимое волнение, какое почувствовал при их взгляде, казалось, несомненно утверждало. Уже однажды таким взором решилась жизнь. Донзас, чуть сжав локоть, шепнул. «Вы только третий день в Пятигорске, а мне уже говорили, что эта дама весьма интересуется вами. Гордитесь, ваша слава дошла и до Кавказа». У Лермонтова чуть дернулись углы губ. Они отошли всего только несколько шагов от прекрасной незнакомки, но он чувствовал на затылке ее пристальный, неотрывающийся взгляд. Казалось, сейчас она должна смотреть с жаждой и отчаянием. Он даже и украдкой не попробовал оглянуться. Походка становилась все небрежнее и развинченнее. Из боковой аллеи от светника, уже успевшего зачахнуть в лучах палящего солнца, шла навстречу им какая-то пара. Неинтересный, курносый, и прищеватый юнкер с торжественно тупым видом нес кружевную мантилью голубоглазой стройной дамы. Дама шла, по крайней мере, на два шага впереди его. Лермонтов оживился, подтянулся. — Простите, полковник. Он торопливо пожал руку Донзасу и устремился к этой паре. — Нет, она положительно не дурна. Почему я раньше никогда не замечал этого? — подумал, гася в глазах торжествующую усмешку. «Надежда Федоровна, ведь так? Я не ошибаюсь? Мы уже столько лет не встречались!» Он остановился, приподнимая над головой фуражку. Дама даже отступила на шаг назад. Юнкер, смотря с досадой и тупо, очевидно не зная, что ему делать, замер на месте. «Чему приписать такое прояснение вашей памяти, мсье Лермонтов?» С улыбкой проговорила дама. «Вчера я была лишена этой чести». Улыбка, такая же невинная, как и ее глаза, слетела с ресниц. Она посмотрела на него ясным, по-детски открытым и доверяющим взором. «Исключительно вашей рассеянности и невниманию к моей скромной особе. Вчера вы даже не удостоили взглядом, как я не добивался этого». «И вы, робкий юноша», — поспешно с иронией подхватила она, «не решились даже поклониться, столкнувшись лицом к лицу. Ужасно это на вас похоже». Только похоже, потому что вчера вы, вероятно, приняли за меня кого-то другого. Ведь здесь, на Кавказе, для глаз красивой женщины мы все одинаково безразличны». Не улыбнувшись и со вздохом быстро отпарировал Лермонтов. Сероглазая незнакомка там, возле ванного домика, должна была видеть все оттенки игры на его лице. О, конечно, она разглядит, что это даже не увлечение. «Но Самсонов...» Радостное возбуждение помешало даже про себя высказать эту мысль до конца. Вечером в местной ресторации давали бал. По углам и возле буфета скучали почтенные добродетельные папаши и мамаши. Молодежь, поднимая пыль с плохо натертого и неровного паркета, кружилась в танцах. Кавалеры были преимущественно штатские. Военные допускались только в мундирах, а где взять мундир офицеру, отпущенному из экспедиции на какую-нибудь неделю. За раскрытыми окнами черняли купы деревьев и пышные шапки кустарников. В полосе падающего света к окну тянулись головы в военных фуражках.